Слова тридцатая. «Вот тогда. Никак не думала, что вы вернётесь так скоро, мисс Флора», — воскликнула няня, когда на следующий день Флора зашла к ней в детскую комнату для игр. «У меня назначены ещё примерки свадебного платья и других нарядов из приданного», — соврала Флора в ответ. «А я решила, что вы уже успели соскучиться по огням Лондона. Раньше-то вы всё больше тосковали по сельским пейзажам. Но вот заделали с истинной горожанкой, не так ли?» Няня рассмеялась, сама довольная своей шуткой. «Миссис Кэппел и девочки уже вернулись?» «Нет, они ещё во Франции. Должны вернуться на следующей неделе». Няня окинула Флору внимательным взглядом. «С вами и всё в порядке, мисс? Какой-то вид у вас расстроенный?» «Да, у меня всё хорошо, спасибо», — ответила Флора и поспешно ретировалась к себе. В душе она понимала, что никогда у неё уже не будет всё хорошо. К счастью, в последующие дни в доме было тихо и пусто, и она могла заลิзовывать свои раны и упиваться собственными горестями в полнейшем одиночестве. Днём она выбиралась в город и совершала долгие пешие прогулки по паркам Лондона, уже ожившим после зимы и быстро набирающим благоуханную весеннюю красоту с наступлением тепла. Флора надеялась, что общение с природой поможет ей и хоть как-то успокоит расходившиеся сэнервы. Но первые бутоны на клумбах, свежие ещё клейкие листочки на деревьях, всё напоминало ей о Барче. И тут же вызывало в памяти чудовищную размолвку с Урелией. Она ходила много, долго, до изнеможения. О, как бы ей хотелось свалиться от усталости прямо посреди дороги и забыться тяжёлым сном, ничего не помнить и не знать. Мысль о том, что она в один момент потеряла сразу двух самых дорогих и любимых людей, Было нестерпимо. Она терзалась этой мыслью день и ночь. Забыла про сон, не могла есть. Да, она виновата, и вина её безмерна. Что ж, предстоящий брак с человеком, который был ей отвратителен, она теперь воспринимала как некое наказание за свои грехи. Это ки пожизненный срок, обрекающий её на несчастный союз с нелюбимым. Миссис Кэппл с дочерьми вернулась из Франции за три недели до предстоящей свадьбы. «Милая, как же ты исхудала!» — воскликнула миссис Кэппл, разглядывая Флору, когда они пили чай в её маленькой гостиной. «Это должно быть, так на тебя подействовали все эти предсвадебные хлопоты и заботы. Я помню, что у меня самой перед свадьбой с Георгом талия стала на целых два дюйма уже. Как король». Поинтересовалась у неё Флора, намеренно изменив тему разговора. О, ему много лучше с тех пор, как ты видела его в последний раз. Но сейчас на него страшно давит правительство. Кажется, они преисполнены решимости вынудить его, нет, нет, не запугать, но заставить внести какие-то конституционные поправки, с коими его величество категорически не согласен. Я рада, что он хоть какое-то время побыл вдали от них, сумел вырваться за границу и немного передохнуть там. вне всякого сомнения все эти внутриполитические коллизии самым отрицательным образом сказываются на его здоровье да и хорошего настроения они тоже не придают а король не такой уж и сильный физически как ты сама могла это увидеть в Биарице мне его очень очень жаль бедняга он ведь и как монарх и как человек намного лучше чем о нём говорят и думают Покинув апартамент и миссис Кэппл, Флора направилась к себе, размышляя по дороге, что и сама миссис Кэппл тоже не похожа на себя прежнюю. Интересно, какие такие секреты она скрывает? К счастью, в оставшиеся две недели до наступления рокового дня, так пугавшего Флору, она с головой погрузилась в предсвадебные хлопоты, чему была только рада. Посетила последнюю примерку в ателье на Уорд-стрит в сопровождении всех семи подружек невесты. Пришлось объяснить Дафне, что Аурелия не сможет присутствовать на свадьбе по состоянию своего здоровья, потому что беременность протекает у неё крайне сложно. Разговор этот происходил в присутствии Вайолет. Дома девочка подошла к ней. Флора, мне очень жаль, что Вотрессо не сможет быть у тебя на свадьбе старшей подружкой. Привычка Вайолет пересыпать свою речь всякими французскими словечками изрядно раздражала всех домашних. Вот и Флора лишь натянуто улыбнулась в ответ. Спасибо за слова сочувствия. Я лишь хочу сказать, что получается, что теперь я самая старшая по возрасту из всех подружек, и если ты захочешь, то с удовольствием подменила бы твою сестру. Для меня это было бы большой честью. Спасибо тебе, Вайолет. Уверена, твоя помощь мне обязательно понадобится. Знаешь, я уже примерила ту чаару, которую надену на церемонию бракосочетания. Одному Богу известно, как мне удастся справиться с этой ношей и не рухнуть под её тяжестью, призналась девочке Флора, искренне тронутая её участием. Вайолет уселась на кровать Флоры и стала наблюдать за тем, как она собирается к ужину. Флора Да, Вавлет. Можно быть с тобой откровенной. Смотрю, о чём ты хочешь поделиться со мной. Знаешь, только пожалуйста, не обижайся и не думай, что я грублю намеренно. Но у тебя сейчас такой несчастный вид. Мизерабль, как говорят французы. Тебя что, не радует предстоящая свадьба? Почему? Радует? Просто я немного нервничаю, как любая девушка накануне собственной свадьбы. Ты любишь Фредди? Что-то в голосе Вайолет, её прямота и непосредственность, побудили Флору дать ей честный ответ. Я я не знаю его достаточно хорошо для того, чтобы полюбить, но я уверена, что со временем смогу это сделать. А я бы на твоём месте просто отказалась выходить за него замуж. Лучше уж остаться в старых девах, чем выходить замуж за человека, которого не любишь. Все меня убеждают, что я с возрастом изменю свои взгляды. Но я-то сама твёрдо знаю, что ничего я менять не буду. В отличие от Виты, Ваялет заметно помрачнела. Вот она у нас самый настоящий перевёртыш. Что ты имеешь в виду? Летом она дебютирует при дворе, и сейчас у неё только и разговоров, что о новых нарядах и о тех молодых людях, которые уже приезжали к ней с визитами в ноль. Но в конце концов, она сама сказала мне: "Люди меняются, Ваялет". Иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Окружающий мир не всегда такой, как нам хочется. В детстве я верила в сказки. А ты? Все дети верят. И я тоже. Но у меня-то всё было несколько иначе. Я ведь росла рядом с матерью, которая носит на голове тиару и которая отдыхает вместе с королём Великобритании. Со мной тоже всегда обращались как с принцессой. Так почему же, повзрослев, я должна воспринимать окружающий меня мир по-иному? Я ведь просто Вайолет тяжело вздохнула и растянулась на кровати. Я просто хочу быть рядом с человеком, которого люблю. Что в этом дурного? Ничего. Флора нервно сглотнула слюну. Во всяком случае, нет ничего предосудительного в том, чтобы хотеть этого. Другое дело, сбудется ли это в реальной жизни или нет. Да, именно так. В реальной жизни, а не в сказке. Вайолет рывком поднялась с постели и пружинисто спрыгнула на пол. Наверное, не у каждого человека случается этот хэппи-энд в жизни. Не все его заслуживают, задумчиво обранила Флора, имея в виду в первую очередь саму себя. А я вот заслуживаю, воскликнула Вайолет и решительным шагом направилась к дверям. Вайолет ушла, а Флора вдруг вспомнила, какой она сама была в её возрасте. Ещё там, в Эствайт-Холл. Тоже ведь верила в сказки со счастливым концом. Первый день мая выдался дождливым. Миссис Кэппл пригласила Флору для разговора в свою маленькую гостиную. «Пожалуйста, оставь нас одних», — приказала она горничной. «Нам надо поговорить, и чтобы никто нас не беспокоил». Растерявшаяся от неожиданного приказа Мэйбл поспешно ретировалась из гостиной. Флора тоже с некоторым удивлением прикидывала мысленно, что же такого необычного могло случиться. Ибо ещё никогда она не видела, чтобы миссис Кэпл срывала своё дурное настроение на слугах. С ними она всегда была предельно вежлива. "Присаживайся, пожалуйста", обратилась она к Флоре. Флора послушно села. Миссис Кэпл подошла к камину, вынула из стойки кочергу и начала энергично шевелить догорающие угли. "Прохладно здесь ты не находишь?" А ведь уже май. Мне сказали, что король снова простудился. И тем не менее угадай, с кем он сегодня собирается ужинать. Он отправляется к этой женщине Кайзера. Представляешь? Едет, чтобы сыграть с ней партию в Бридж. А ведь только-только вернулся в Лондон. И что он только в ней находит, одному богу известно. Прости меня, Флора. Миссис Кэппл тоже села. Наверное, не совсем удобно посвящать тебя в свои проблемы. Но с кем ещё я могу поделиться? Флора и понятия не имела, кто такая эта женщина-кайзера. Но интуитивно догадалась, что у короля, помимо миссис Кэппл, имеются ещё и другие компаньонки, если так можно выразиться. «Налить вам шерри», — предложила она немного не в попад. «Уж лучше Брэнди. Судя по всему, я тоже простыла, как и король. Что-то меня сильно знобит. Из Франции его величество ведь отправился в круиз по Средиземному морю, что вполне нормально». Но политическая ситуация в стране вынудила его прервать своё морское путешествие и вернуться домой, чтобы не давать повода всем этим критиканам упрекать его за то, что он так долго отсутствовал в стране. А где же его распрекрасная супруга? Представь себе, она продолжила круиз и теперь плавает вокруг греческих островов. Неужели рядом с ним нет ни одной женщины, которая действительно бы заботилась о нём? Несчастный Флора протянула миссис Кэппл бокал с Брэнди, и та взяла его дрожащими пальцами. «Спасибо, дорогая, и прости мне моё нынешнее состояние. Что-то я сегодня сама не своя. За что вам извиняться? За то, что вы действительно волнуетесь за состояние здоровья Его Величества? Ох, если бы ты знала, сколько у меня недоброжелателей в Лондоне. Точат против меня свои острые секиры, осуждают за мою дружбу с Берти». Они того не понимают, что я люблю этого человека, и в моей связи с ним нет ни капли собственного расчёта или эгоизма. Разве это преступление любить? Нет, конечно. Да, он ошибался, делал ошибки, много ошибок, продолжила свой монолог миссис Кепл. Но когда тебе родная мать заявляет прямо в глаза, что ты недостоин ходить по той земле, по которой ступал твой отец, Когда королева-мать говорит, что отказывает ему в праве стать её законным наследником и королём, то какие такие чувства могут бушевать в душе такого человека? И какие уж особые привилегии он получил по факту своего рождения, разве что титул принц Уэльский. И что он должен был делать все эти долгие годы, томясь собственным бездействием в ожидании своей очереди на трон? И всё потому, что мамаша, видите ли, всю жизнь слепо обожала его отца. Это совершенство из совершенств. А ведь я не открою тебе особой тайны, Флора, если скажу, что в природе не существует совершеннох людей. Как говорится, кто без греха. Берти много страдал из-за её постоянного несправедливого и жестокого отношения к себе, пренебрежения и даже презрения, если хочешь знать. Откровения миссис Кепл потрясли Флору. Она родилась в годы правления королевы Виктории, самого могущественного монарха в мире. Королева Виктория ведь это же само олицетворение материнства. Огромная семья, дети, любящий муж, то, о чём ей только что поведал мистер Кеппал, шло вразрез с тем образом мадонны, который сложился в сознании девушки, когда речь заходила о покойной королеве. Неужели такое возможно? Искренне удивлялась она про себя. И вот, когда наконец настал его черёд, он отдал всего себя, до последней унции служению на своём новом поприще и сумел доказать всему миру, что может стать хорошим королём, а в результате подорвал здоровье, которое ухудшается день ото дня. Ах, Флора! Миссис Кепл схватила её за руку и больно сжала своими холодными как лёд пальцами её пальцы. Если бы ты только знала, как я опасаюсь за её жизнь. Страшно переживаю. Но во дворце же наверняка полно людей, которые могут позаботиться о нём, разве не так? Ты сейчас сильно удивишься моим словам, но правда такова. Берти окружён слабохарактерными, негодными мужчинами и женщинами, которые безропотно выполняют всё, что он им приказывает. Все эти придворные, их главное занятие ублажать его или любого другого, кто восседает на троне. Знаешь, Когда близко общаешься с монархом, то начинаешь понимать одну непреложную истину. Трон, несмотря на обилие мельтешащих вокруг него людей, это самое одинокое место на земле. На следующий день, уже ближе к вечеру, Флора увидела в окно в детской комнате, что миссис Кепл снова уезжает куда-то. Она быстро спустилась по ступенькам крыльца, огромные перья, украшающие её бархатную шляпку, калыхались от её энергичной походки. Вайолет тоже подошла, как нус пантеры на руках. Мама какая-то странная в последнее время. Что Королевич опять нездоров? Уверена, с ним всё в полном порядке, ответила ей Флора как можно более жизнерадостным тоном. Весь следующий день она тоже не видела миссис Кэпл, либо её не было дома, либо она сидела, запершись в своих апартаментах. Неужели у его величества снова разыгрался гран-хит? сильнейший приступ которого он пережил недавно в Биорице. Мысленно переживала за короля Флора. На следующее утро они вместе с Соней, воспользовавшись тем, что на улице ярко светит майское солнышко, решили отправиться на пленэр, попробовать запечатлеть на холсте распустившиеся дельфиниумы в парке, что напротив их дома. И уже в холле, спустившись вниз, столкнулись с миссис Кэпл. Ну как он Шопотом поинтересовалась у неё Флора, когда они все вместе направились к выходу. По словам доктора Рейда, крайне неважно. Ему прописали кислородные маски. Он попросил, чтобы я к нему приехала. Королева всё ещё отсутствует. С этими словами Мессис Кепл уселась в лёгкую двухместную карету и укатила прочь, а Флора с Сони направились в парк. В половине шестого карета снова появилась возле дома. Флора увидела в окно, как из неё вышла Мессис Кепл. Но когда чуть позже она спустилась вниз к ужину, то застала в столовой лишь мистер Георга, одиноко сидящего за столом. Он приветствовал её усталой улыбкой. "Боюсь, сегодня миссис Кейпл не сможет разделить с нами трапезу. Она ужиняет у себя в комнате. Вы уже, наверное, слышали, что король болен?" "Да, слышала. Сегодня Букингемский дворец сделал официальное объявление, в котором говорится, что состояние здоровья его величества вызывает серьёзную тревогу. Жена видела его сегодня и тоже подтвердила в разговоре со мной, что король болен очень серьёзно. К счастью, королева уже вернулась домой и сейчас находится во дворце. Всё, что мы можем, так это только молиться о его здравии, немного помолчав, сказала Флора. Вы правы, мистер Георг печально кивнул в знак согласия. То же самое мне недавно сказала и жена. Мисс Флора, вы уже не спите? Флора проснулась, плохо соображая, который сейчас час. Что случилось? спросила она сонным голосом у Барни, замершей в полумраке на пороге её комнаты. Миссис Кэпл у неё истерика. Пожалуйста, подойдите к ней. Уже иду, где она? В своём будуаре. Может, вам удастся успокоить её. Флоре не нужно было спрашивать у служанки, где именно сейчас находится миссис Кэпл. Громкие и жалобные рыдания, доносящиеся из-за закрытых дверей, безошибочно указали бы ей путь. Понимая, что в подобной ситуации стучаться бессмысленно, она тем не менее ради приличия негромко стукнула в дверь пару раз, после чего вошла в комнату. Миссис Кэпл в пиньюаре и шёлковой ночной сорочке металась по комнате. Густые каштановые кудри рассыпались по плечам в полном беспорядке. Собственно, в таком же беспорядке, судя по всему, пребывали и её мысли в эту самую минуту. Что случилось? Король? Нет, коротко бросила в ответ миссис Кепл и замолчала, словно пытаясь понять, с кем она разговаривает. Но вот она узнала Флору и, когда та закрыла за собой дверь, продолжила: "Не король, а королева. Вчера вечером она наконец-то изволила вернуться домой. Её не было рядом с Берти все эти недели, когда он так тяжело болел. И вот она появилась и тут же изгнала меня вон из дворца. Представляешь? Мне запрещено видеть его, когда он уже на смертном одре. Как это возможно? Как можно допустить такое? Миссис Кэпл безвольно опустилась на ковёр и зарыдала. Со стороны она была похожа на трепещущий холмик из атласа и кружев. Флора подошла к ней и опустилась рядом на колени. Но вот миссис Кэпл немного успокоилась и снова заговорила. Флора Я люблю его. И он любит меня. Я ему нужна. Я знаю, что нужна ему сейчас. Он хочет, чтобы я была с ним рядом. Миссис Кэппл слепо сунула руку в карман своего пеньюара, извлекла оттуда письмо и развернула его. «Взгляни сама!» — воскликнула она, водя указательным пальцем по бумаге. «Вот, почитай». Флора послушно взяла листок бумаги из её трясущихся рук. «Моя дорогая миссис Кэппл, Если моё состояние ухудшится, надеюсь, вы придёте ко мне и побудете рядом, чтобы хоть как-то отвлечь меня и немного развлечь. Ну а если болезнь примет угрожающий характер, то и тогда я надеюсь, вы тоже будете рядом, чтобы я смог попрощаться с вами и поблагодарить вас за вашу доброту и за вашу многолетнюю дружбу. Думаю, мне очень повезло, что я встретил вас на своём жизненном пути. убеждён, что те, кто предан мне и любит меня по-настоящему, донесут до вас мои пожелания, которые я изложил в этих строках, и поступят соответственно. Понятно, тихо бронила Флора. И что мне делать? Флора немного помолчала, а потом заговорила медленно, тщательно подбирая слова. Я так считаю. Он король, а вы его подданные. В своём письме он ясно даёт вам понять, что желает и даже приказывает поехать к нему. Но разве я могу показать это письмо его жене, королеве? Не сочтут ли те, кто рядом с ним сейчас, что это неподобающий жест манипулировать его письмом, умолять позволить быть рядом с человеком, которому остались считанные часы жизни? И всё для того, чтобы я могла попрощаться с ним. Я видела, что Флора почувствовала, как страшная тяжесть вдруг навалилась на её плечи. Кажется, она впервые осознала, как жесток этот мир. Но разве имеет она право что-то советовать и предлагать любовнице короля? Что? Бежать к нему, прорываться к его смертному одру, не обращая внимания на явное неудовольствие королевы? Единственное, что она могла сейчас, так это поставить себя на место женщины, которая любит мужчину и хочет увидеться с ним перед его смертью. Она глубоко вздохнула. Думаю, на вашем месте я бы поехала во дворец. Да, я бы поехала туда. Пусть вас даже не допустят к нему, но зато вы будете знать, что вы сделали всё от вас зависящее, чтобы исполнить пожелание монарха, его последнюю волю. Вот так. Флора посмотрела прямо в глаза миссис Кэппл. «Да, именно так я бы и поступила. Мои недоброжелатели во дворце возненавидят меня ещё больше за это. Наверное, но только не он». Одному Богу известно, что будет со мной, когда его не станет. Я даже страшусь подумать об этом. Но он ещё жив. Моя дорогая Флора, мессис Кэпл протянула к ней трясущиеся руки. Ты для меня такая радость и для короля тоже. Она крепко обняла девушку и прижала её к себе. Я передам королю твою любовь к нему. Пожалуйста, будьте так добры. Я очень люблю его, это правда. А он любит тебя. Меся Скелл вытерла слёзы и поднялась с пола. Решено. Я еду во дворец. А если меня не пустят к нему, не позволят мне увидеть свою любовь, что ж, так тому и быть. По крайней мере, я пыталась. Спасибо, Флора. И пришли ко мне, пожалуйста, Барни, чтобы она помогла мне переодеться. Но ничего чёрного. Женщина содрогнулась. Надо что-нибудь яркое, чтобы поднять ему настроение. Вы правы, согласилась с ней Флора. Удачи вам. И с этими словами она покинула комнату. Остаток дня в доме на Портман-сквер установилось напряжённое ожидание. Все, затаив дыхание, ждали возвращения миссис Эппл. Появилась няня с последними слухами о состоянии его величества. Эти слухи принесла домой миссис Стейси. Она ходила за покупками, пообщалась на улице с продавцами и прочим людом, и сейчас, явившись на кухню с покупками, охотно делилась со всеми последними новостями. Соня пригарюнелась, устроившись возле Флоры в комнате для игр. Ты думаешь, Королевич собирается отправиться на небеса, да? Все слуги в доме говорят, что он вот-вот умрёт. Если это случится, то он действительно отправится прямиком на небо, ответила Флора, потому что он очень хороший человек. Знаю, хотя его многие боятся, но со мной он всегда играл в разные игры. «Любил бросать кусочки тоста, чтобы я поймала их на лету, и вечно перемазывал свои штанины маслом. Он очень добрый. Вот только собака его мне не очень нравится. Наверное, у королевича вырастут крылышки. Он взлетит на облако и усядется там рядом с господом. Ведь он же король, в конце концов». «Да, он король», — согласилась с девочкой Флора, а та доверчиво прижалась к ней, сосредоточенно посасывая свой большой палец. Уже темнело, когда Флора услышала звук автомобиля, остановившегося возле парадного крыльца. Потом из машины с трудом вывели, почти вынесли кого-то. Флора выбежала в коридор и замерла возле лестницы, ухватившись обеими руками за перила. Напряжённо вслушалась, надеясь услышать голос миссис Кэпл, но внизу было непривычно тихо. Мистер и миссис Кэпл сегодня ужинают у себя, мисс Флора. «Я тоже принесу вам поднос с ужином прямо в комнату», — объявила появившаяся на пороге миссис Стэйси. Флора увидела, что она в чёрном. «Но, может быть, она всегда ходит в чёрном, а я просто не замечала этого раньше», — цеплялась она за последнюю надежду. Часы пробили полночь. Но Флора всё ещё лежала без сна, слушаясь в жалобный перезвон колоколов на соседней церкви, словно предвещавших смерть. А уже к часу ночи... Колокола зазвучали повсюду. Печальный колокольный звон поплыл над Лондоном. Он ушёл, Господи, благослови его душу. Господи, благослови нашего короля. Этими словами няня встретила Флору на следующее утро, когда та поднялась наверх в детскую. Девочки безутешны. Может, пойдёте к ним, постараетесь успокоить их немного? Конечно. Флора поспешила к девочкам. Сёстры сидели в кресле, тесно прижавшись друг к другу, а между ними пристроилась пантера. Ах, Флора, королевич умер минувшей ночью. Какой ужас, воскликнула Соня, увидев её. Да, печальная новость. И что сейчас будет делать мама? Больше мы никогда не поедем в Биариц, и мама больше не будет королевой, задумчиво бронила Вайолет. Королевич навсегда останется королём. А ваша мама всегда будет королевой, ответила ей Флора ласковым тоном и обняла обеих девочек за плечи, притягивая их к себе. И они с готовностью припали к ней. Говорят, возле дворца уже собрались тысячи людей, сказала няня, подходя к окну. У нашего дома тоже толпятся, добавила она, глянув в окно. Люди хотят услышать от неё хоть что-нибудь, но что она им может сейчас сказать? Да, миссис Кэпл была, как говорится, народной королевой, всё так. Но сейчас её и нет здесь. А где же она? не удержалась от вопроса Флора. Они уехали вместе с мистером Георгом, остановились у Джеймсов на Гrafton Street, ответила няня и тихо добавила: Нам велено следовать за ними. Побудьте пока с девочками, а я пойду соберу вещи. Флора кивком головы выразила своё согласие. Хочу к мамочке. Заплакала Соня, уткнувшись в плечо Флоры. Почему они с папой уехали и бросили нас здесь одних? Когда случается большое горе, многие хотят, чтобы в этот момент их оставили в покое и не трогали. Так давайте затянем шторы на всех окнах и будем печалиться здесь. Разве так нельзя? Едва ли тут удастся побыть наедине со своим горем, милая. Слышишь, какой шум на улице? Там собралась уже целая толпа. Флора ласково погладила Соню по волосам. Вайолет оторвалась от Флоры и поднялась с кресла. И зачем они только поехали к этим Джеймсам? У них ведь самый ужасный дом в Лондоне, и сами они ужасные люди. Вайолет плотно поджала губы, разглядывая толпу, собравшуюся у парадного подъезда. И почему все эти люди так шумят? Неужели нельзя оставить нас в покое? Все эти люди тоже скорбят и хотят быть рядом с теми, кто когда-то был близок к королевичу а я хотела бы сейчас быть среди тех кто собрался возле букингемского дворца но так чтобы затеряться в толпе а ещё лучше стать на время невидимкой и там оплакивать его о вы от себя никому из нас никуда не деться ты тоже ваюлет такая какая-то есть и с этим надо мириться пока няня собирает вас в дорогу постарайтесь девочки вести себя как взрослые будьте сильными Наверняка Королевичу это бы понравилось. Мы, конечно, постараемся, Флора, но мы же пока ещё не взрослые. Мы просто дети, инфанс бросила ей в ответ Вайолет надменным тоном и круто развернувшись, выскочила из комнаты. Флора отправилась за ней вслед на поиски няни. Вам известно какие-то распоряжения касающиеся меня? Мне ехать вместе с вами? Мисс Скепл ничего про вас не говорила, мисс Флора. Мне приказано привести на Гравтон-стрит только девочек и Мойзел. Понятно. Но у вас же через неделю свадьба. Возможно, миссис Скепл решила, что вы поедете к своей сестре или к родителям жениха. Да, конечно. Всё так. Конец эпохи, мисс Флора. Няня обречённо покачала головой и тяжело вздохнула. После минувшей ночи ни для кого из нас жизнь уже никогда не будет прежней. Флора со слезами на глазах распрощалась с девочками в холле, а потом молча наблюдала в окно за тем, как сестёр буквально проталкивали сквозь толпу к машине вместе с сопровождающими их няней и Мойзель. Полиция с большим трудом оттеснила в сторону репортёров и собравшихся зевак. Мистер Ров захлопнул дверцу машины и сел за руль. Толпа, сгрудившаяся возле дома, все в траурных чёрных одеждах, Вдруг напомнила Флоре стаю свервятников, слетевшихся на лакомую добычу. Она развернулась и пошла к себе, уныло размышляя по пути, суждено ли ей ещё когда-нибудь с\;в\;идется с семейством Кепл. В доме было непривычно тихо. У себя в комнате Флора написала телеграмму Фредди, в которой спрашивала, удобно ли будет, если завтра она приедет к ним в Сэлборн-парк. Текст телеграммы она вручила мистеру Ролфу, чтобы тот отправил её по почте. Она понимала, искать её убежище в Хай-Уилд в сложившихся обстоятельствах попросту невозможно. Она быстро упаковала свои вещи и снова подошла к окну. Толпа уже начала понемногу рассеиваться, а с наступлением темноты на улице и вовсе стало тихо. Тихо, как в могиле, почему-то подумалось ей. Она, как могла, старалась заглушить в себе чувство обиды от того, что её вот так просто взяли и бросили. Отшевырнули от себя словно ненужную вещь. Но, с другой стороны, няня права. Миссис Кэппл уверена, что у неё есть по меньшей мере два надёжных места, где можно укрыться на время и переждать всю эту суматоху. Впрочем, едва ли миссис Кэппл, объятая своим непомерным горем, вообще вспомнила о ней. Флора открыла окно и уселась на подоконник. Держа пантеру на руках, она долго смотрела на ясное ночное небо. Прощай, мой дорогой Карой. Упокой Господь душу твою, прошептала она, обращаясь к звёздам, усыпавшим на ночной небосвод.